Глава 33. К Элхаус подъезжает такси, и Крисси спешит к Майклу. «Я дойду пешком и встречу тебя», — сказала она, когда Майкл доложил по телефону, что его выписывают и переводят в психбольницу. «Прогулка мне не помешает». Майкл понял, что она проявляет дипломатичность. Ей ничего не остается, как идти пешком или ехать на автобусе, потому что машину забрали кредиторы. Криси открывает дверцу такси. «Привет, любимый!» Майкл выбирается с заднего сиденья и почти падает в объятия жены. Он был слишком взвинчен, чтобы остаться на послеобеденный сеанс в Мэриленде. Тогда пришлось бы прощаться с людьми, которых он успел полюбить. Вместо этого Майкл отправился к себе в палату и упаковал вещи. Не прошло и часа, как он уже здесь однако мысль о переводе до сих пор терзает его не меньше, чем у Фила в кабинете. Майкл поднимает глаза на здание за спиной Крисси. Оказывается, стены вовсе не белые, а бледно-серые. Окошки крохотные и, судя по всему, не открываются. Вокруг газонов установлено высокое ограждение, скорее тюрьма, чем больница. Тем не менее, вышедший поприветствовать их молодой человек вовсе не похож на надзирателя. Широкой улыбкой на лице он представляется «Акона». За последнее время Майкл привык, что все ему улыбаются. «Акона, по крайней мере, делает это искренне. Позвольте проводить вас в номер с видом на море», — говорит он, и, заметив замешательство на лице Майкла, добавляет. «Так мы называем палаты в мужском отделении. Правда, сегодня нам придется пройти через те, что выходят на луга. Обычно мы тут не ходим». Но сейчас главный вход ремонтируют. Он ведет Майкла и Криси в обход здания. Вид на луга, как догадывается Майкл, пока окона отпирает замки у охраняемого отделения. «Мерзкая лесбиянка!» – раздается чей-то крик. С другого конца коридора в их сторону направляется жилистый парень в пижаме. Вот мерзкая лесбиянка. Поравнявшись с ними, парень смотрит на Криси оно сохраняет спокойствие. Не обращайте на Джеза внимания. Постоянно зовет меня грязным негром. Он просто болен. Очень мило, думает Майкл, а потом вспоминает Таш и болезнь Турета. Наверное, у Джеза что-то подобное. Он не может себя сдерживать. Они идут мимо большой металлической двери с решеткой, сквозь которую видны покрытые серым пенопластом стены. В середине из того же пенопласта установлено нечто, напоминающее кровать. «Что там?» – спрашивает Майкл. «Изолятор», – отвечает окона. «Иными словами камера», – думает Майкл. Крисия сжимает его руку. «Сначала покажу вам палату», – говорит Акона. «Там вы можете оставить вещи, и я провожу вас в комнату отдыха». «Здесь не так плохо», – Крисия обводит взглядом палату. В ней свежевыкрашенные стены, полки, в тон стен, тумбочки и одна кровать. «Хорошо, что ты будешь один, да, Микки?» «Голубые стены мне нравятся больше всего», — говорит Акона. «А есть и другие?» — спрашивает Крисси. «Красная, желтая, зеленая. Зависит от палаты. По мне этот цвет самый расслабляющий». «От меня ждут благодарности», — думает Майкл. «Но в комнате несет инсектицидом. А туалет здесь есть?» «Один на отделение, в конце коридора», — объясняет Акона. «На отделение», — думает Майкл. «В предыдущей клинике в его распоряжении была палата с отдельным туалетом и душем. Он со стуком опускает чемодан. Пол покрыт линолеумом, ковра нет. В ушах вдруг звучит голос Джиллиан. Не зацикливайтесь на пессимистичных мыслях, Майкл. Она могла бы убедить его, что для выздоровления ему не нужны свежесрезанные цветы и телевизор в палате». «Я изо всех сил стараюсь мыслить позитивно», — возражает он. «Но все это смахивает на дурной тон». Майкл ходит по комнате в надежде адаптироваться, смотрит в окно. Внизу стоит теннисный стол. Двое мужчин играют. Он бы тоже не прочь к ним присоединиться. Поодаль курит кучка больных. К этому он привык в Мореленде. «Плохие курят больше помешанных», — вспоминает он слова Лили. «Хорошо», — говорит он Акона, — «может, покажете мне комнату отдыха?» От комнаты отдыха Майкл не ждет изобилия. И действительно, CD-плеер, телевизор и стопка потрепанных настольных игр — вот и все здешние развлечения. Правда, есть еще кухонный уголок. Стойка в нем усеяна, и с пятыми пакетиками чая и пластиковыми ложками. Любой звук отдается эхом. Хотя комната просторная, здесь сидят всего несколько человек. Двое молча играют в орудит, а рядом с ними юноша расчесывает руки и бормочет нечто вроде «Тьфу! У меня под кожей долматинцы!» Да еще старик с тонкими будто пух волосами сидит на деревянном стуле перед телевизором. Он смотрит «Скачки» и единственный из всех приветствует вошедших кивком головы. «Трудно поверить, что совсем недавно я обедал в компании людей, которых уже считал почти друзьями», думает Майкл. «Ну, и что будет дальше?» – спрашивает в коридоре Крисси. «Вас осмотрит палатный врач». Акона обращается к Майклу, вновь улыбаясь во весь рот, но Майкл не в состоянии понять, что происходит в данный момент, не говоря уже о том, что будет после, поэтому не реагирует. Акона поворачивается к Крисси. «Мы считаем, что лучше всего предоставить пациентам возможность освоиться самостоятельно». Ты намекаешь моей жене, чтобы она ушла, думает Майкл. Если это так, почему не скажешь прямо? От перспективы остаться здесь, без нее он содрогается. Ясно. Криси кивает. Она всегда была по меня, думает Майкл. Обнимая его на прощание, Криси шепчет: Не волнуйся, любимый. Постараемся забрать тебя отсюда как можно скорее, обещаю. Значит, ей тоже здесь не понравилось. Несмотря на веселость окона, заключает он, ему становится только хуже, это подтверждает, что его ощущения верны. Крисси с окона уходит, а Майклу ничего не остается, как вернуться в унылую палату или идти знакомиться с обитателями комнаты отдыха. Скрипя сердце, он выбирает последнее, чувствуя себя, как перед прыжком с обрыва. Хороший у вас дом, говорит Эбби, оглядывая кухню. Спасибо, отвечает Карен. Давно пора ремонтировать, особенно здесь. Я бы не сказала. Эбби впечатляют развешенные на холодильнике детские рисунки, полки, уставленные банками со специями и травами, недопитая бутылка красного вина рядом с коробками, с чаем и кофе. Мне бы вот так выставлять все на показ, а не запирать. Ну что, по пирогу? Карен на цыпочках достает откуда-то большую жестяную коробку. Приходится прятать от детей, говорит она, выкладывая на тарелку шоколадный кекс. Уж мне ли не знать, думает Эбби. Столько достаточно, спрашивает Карен, отрезая кусок. Эбби, виновато прикусывает губу. Вряд ли я смогу сейчас есть. Ах да. Ты говорила на занятиях, что теряешь аппетит, когда у тебя стресс. А у меня все наоборот. Ем много, когда счастливо, а когда мне плохо, то еще больше. Ешь, не обращай на меня внимания. Теперь я чувствую себя виноватой. Зря. Набрала вес после смерти Саймона. Ты замечательно выглядишь. Каштановые волосы и зеленые глаза Карен сочетаются просто изумительно. Она излучает тепло и благородство, думает Эбби. Ладно, отрежь мне совсем чуть-чуть, соглашается она, чтобы не смущать Карен. Отлично. «Детей забирать только через час, но можешь остаться и дольше, если хочешь». Эбби с облегчением вздыхает. «Даже не знаю, как тебя благодарить». Карен отправляет в рот большой кусок кекса. «Понимаешь, в тот день, когда умер Саймон, я познакомилась с одной из самых близких мне подруг, с Лу. Все было так ужасно, а она действовала просто блестяще. Без нее бы мне ни за что не выдержать, так что сейчас...» Я отдаю кармический долг, если можно так выразиться. Какой позитивный взгляд на мир, размышляет Эбби. Карен выглядит более жизнерадостной, чем в первые дни в Морриленде. Всего две недели назад она постоянно лила слезы. У меня тоже все шло неплохо. До сегодняшнего дня. Она вновь чувствует, как в груди нарастает тревога и хватается рукой за стол. «Ты как?» Карен смотрит на Эбби с беспокойством. «Приступ паники», — говорит она, сделав несколько глубоких вдохов. «Прости». «Ничего, не извиняйся. Что бы ни случилось, я здесь, с тобой». Карен сжимает ладонь Эбби. «Спасибо». Эбби понимает, что слишком усердствует с благодарностями, но просто не знает, что еще сказать. Повисает неловкое молчание — Как объяснить, что ей страшно вновь потерять чувство уверенности в себе? «Скажи, что у тебя на уме?» — осторожно спрашивает Карен. Эбби задумывается. «Наверное, стоит поделиться своими тревогами. Карен ее не осудит». Она берет вилку, отламывает кусочек кекса и... М -м, удивляется, насколько он вкусен. «Понимаешь, у нас в семье было как-то не принято вести разговоры. Она поднимает взгляд на Карен, та внимательно смотрит на нее, ожидая продолжения. Мы не делились своими чувствами никогда. Знаешь, недавно я поняла вот что. Все закончилось тем, что теперь у меня есть сын, который вообще никак не реагирует, и такой же муж. Наверное, я что-то делаю не так. «При чем тут ты?» — говорит Карен. «Твой сын родился с аутизмом не по твоей вине». «Нет, но...» «И судя по тому, что ты рассказывала о муже...» «В том, что ваши отношения развалились, тоже нет твоей вины». «Разве?» Ой, Эбби нет сил сдерживать слезы. Я столько времени полностью посвящала себя заботе о сыне в последние несколько лет. Неудивительно, что наш брак не выдержал такого напряжения». Карен, отрывает от рулона пару бумажных полотенец и протягивает Эбби. «Глен не оставил тебе выбора». «Ты делала то, что на твоем месте делало бы большинство достойных людей, брала на себя обязанности, которые не желал исполнять он». М -м -м. «Не вини себя, Эбби, правда. С Гленном я, конечно, не знакома и не слышала его точку зрения, но из наших групповых занятий сделала вывод, что ты себя уже извела». «Мы все такие в Морриленде, да?» Это одна из причин, по которой многие впадают в депрессию или тревожное состояние. Вообще-то это Глен должен лечиться, а не ты. У Каран горят щеки, замечает Эбби. Она сердится вместо меня. Удивительно, насколько мы солидарны друг с другом. Внезапно в вихре мыслей на секунду мелькает прозрение, а ведь я знала, что у него любовница. Знала? «Не в том смысле, что знала точно», — объясняет Эбби. «Я догадывалась, хотя и не желала себе признаться. Глен отдалился от меня уже давно. Сексом мы, кажется, не занимались с осени, были и другие знаки. Например, он оставался допоздна на работе, постоянно какие-то отговорки. При этом он потребовал половину дома при разводе, хотя львиную долю ухода за калумом я взяла на себя. Наверное, хочет отхватить себе побольше, чтобы продолжать с ней встречаться». Странное дело. После этих слов тревога понемногу отпускает, хотя Эбби ожидала противоположного эффекта. Она замолкает, чтобы проверить, действительно ли наступило облегчение. Судя по всему, так и есть. Я думаю, что из-за этого я и потеряла голову. Правда? Глаза у Карен становятся еще шире. Я будто сама себе запрещала это признавать. Ты не первая. Да, И все-таки Эбби чувствует себя дурой. Все это происходило у меня под носом. Ну вот, опять начинаешь. «Не кори себя», — напоминает ей Карен. «Если он с кем-то встречался, это его вина, не твоя». Эбби вспоминает беседу в лечебнице. Говорят, тревога — это проявление невыраженных чувств, да? Карен кивает. Например, гнева или печали, или и того, и другого. «Думаю, да». «Наверное, я просто отрицала очевидный факт», — признает Эбби и улыбается. Карен тоже отвечает улыбкой. «Мы уже сами себе психотерапевты». Эбби опускает глаза на тарелку и с удивлением обнаруживает, что успела доесть свой кусок. «Странно. Мне и в самом деле полегчало после нашего разговора. Я не могу позволить себе потерять в весе в то время, как сама толстею с каждой минутой. Будешь еще?» Карен вновь заносит нож над кексом и вопросительно смотрит на Эбби. Так кивает. «Отрезай. Чего уж там».